Глава двадцать девятая «Вы правы, мадемуазель», — согласился со мной его величество. Отправиться в такое путешествие только вдвоем с сыном было не слишком благоразумно. Но теперь уже поздно что-то менять, поэтому я вынужден положиться на ваше молчание и на молчание графа Ланже. Он замолчал, и этим молчанием, как ни показалось, он хотел показать мне, что разговор окончен. Хоть мы так и не коснулись того, что особенно меня интересовало, не моты его сына. Был ли мальчик немым от рождения, или она появилась вследствие каких-то внешних причин. Возможно, это было связано с тем потрясением, которое ребенок испытал, когда на него напал отец Дженнифер. И зачем он вообще отправился в это путешествие? Должна же быть какая-то причина, почему он оставил свой дворец в столице, и тайно поехал с принцем сюда, через половину страны. И если они путешествовали вдвоем, то, значит, это было связано именно с его высочеством. Наверное, проявлять такое любопытство было недопустимо. Но я хотела понять, насколько серьезными были последствия того, что совершил маркиз Шарлен, а никто не хотел разговаривать со мной об этом. Простите, ваше сиятельство, но ваш сын... Он от рождения не мог говорить. Все-таки решилась спросить я. Если это была врожденная немота, то, наверное, исправить это будет практически невозможно. А вот если он перестал говорить из-за испуга, то это было вполне излечимо. Сын моей двоюродной сестры перестал говорить после напугавшего его пожара на конюшне. Ему поставили диагноз мутизм, а через пару лет он заговорил. Именно это я и собиралась рассказать Его Величеству, разумеется, не называя никаких диагнозов. Но он не пожелал меня слушать. «Вам не кажется, мадемуазель, что вы и так знаете больше того, что вам бы следовало знать?» Ледяным тоном осадил меня он. К стоявшему посреди площади фонтану прилетела стая красивых птичек с разноцветным оперением, и маленький принц отошел туда, чтобы на них полюбоваться. Это немного снизило то напряжение в разговоре, что возникло между мной и королем. «Вы стыдитесь своего сына?» — тихо спросила я. Он вздрогнул и посмотрел мне прямо в глаза, и взгляд его был таким же ледяным, как и голос. «Как вы могли такое подумать? Нет, я люблю его, как всякий отец любит своего сына. А если вы сделали такой вывод из-за того, что моим подданным неизвестно ничего об его увечье, то, поверьте, я не показываю его высочество общественности исключительно для его же собственного блага и для блага династии. На данный момент он мой единственный ребенок, и именно он является наследником престола. Но вы же понимаете, мадемуазель, мой король станет несчастьем для всей страны. Если мои враги узнают об ущербности моего сына, они сделают все, чтобы отстранить нас от власти. Они поднимут смуту, заявив, что на принца наложено проклятие, и наш темный народ поверит им. То, что он говорил, имело определенный смысл. Но меня неприятно поразило то, что, судя по его словам, он куда больше заботился о сохранении трона, чем о здоровье собственного ребенка. «Но вы не сможете скрывать своего сына до бесконечности», — сказала я. «Рано или поздно вам придется показать его. Вы сами сказали, что он наследник престола и однажды должен будет стать королем. Не лучше ли готовить его к этому сейчас?» «Это окажется вовсе необязательным», — возразил он. «Если у меня появится другой сын, то именно его я смогу назначить своим наследником» а Энтони сможет остаться просто принцем королевской крови, которому положен высокий титул и богатые земли, и который может уединиться в своем загородном дворце. Сейчас я смотрела на него почти с ужасом. Стоило ли удивляться тому, что он был жесток с Дженнифер, если подобным же образом он готов был поступить и с собственным сыном? Кажется, он искренне считал, что ребенок, который не мог похвастаться идеальным здоровьем, был обречен на жалкое существование, пусть и в дворцовых палатах. — Я понимаю, что вам трудно меня понять, мадемуазель. Он заметил мою неприязнь и усмехнулся. — В первую очередь я должен думать о благе страны, а не своего сына. Эртландии нужен сильный король, а Энтони таковым, к сожалению, стать не сможет. — Но говорить так жестоко. — прошептала я. Если он сказал это мне, то наверняка не раз говорил что-то подобное и у себя во дворце, и маленький принц наверняка тоже это слышал. А я была уверена, что слуху его высочества поврежден не был, и каково ребенку было знать, что его собственный отец считает его ущербным, недостойным того, чтобы быть представленным двору и простому народу в качестве сына короля. — Если бы вы выросли во дворце, мадемуазель, вы относились бы к этому совсем по-другому. — Возможно, — не стала спорить я, — но в таком случае хорошо, что я выросла не во дворце. Наш разговор был исчерпан. Помочь его высочеству я ничем не могла, и оставаться рядом с человеком, который вызывал у мне столь негативные эмоции, я не хотела. — Простите ваше сиятельство, но мне нужно идти. «Передайте вашему сыну, что я была рада с ним познакомиться». И прежде чем он успел что-либо ответить, я развернулась и пошла прочь. Я хотела как можно скорее забыть об этой встрече. И я действительно была рада, что, попав в Иртландию, я не оказалась в Королевском дворце. Если пребывание там настолько ожесточает сердце, то я предпочту держаться от него как можно дальше».